Джоан Харрис, 5, четвертинок Апельсина, Жоржу поену, моему любимому дедуле, который все это видел собственными глазами. Слова благодарности От всего сердца благодарю тех, кто с оружием в руках защищал эту книгу, Кевин и Анушку, прикрывавших меня артиллерийским огнем, моих родителей и брата, постоянно меня поддерживавших и подкармливавших, а также Серафину, принцессу-воительницу, которая вышла на мою защиту с фланга, и Дженнифер луит -Лен, отвечавшую за обеспечение внешних связей. Не менее благодарна я и Говарду Мархайму победившему пришельцев Севера и моему верному издателю Франческе Ливерсидж, а также Джо Голсуорси, который вывел на поле боя тяжелую артиллерию издательства Transworld и моему верному знаменосцу луизи Пейдж. Ну и, разумеется, Кристоферу за то, что всегда был рядом.